Глава двадцатая. Содержанка. Перед самым началом вечернего показа в театре появился Шон. Он зашел с черного хода и подошел ко мне сзади, когда я осматривала зал. Ни одного свободного места. Даже сданные билеты на другие дни уже успели продать. Ила, шепотом позвал меня Шон. Ты пришел, тихо воскликнула я, обернувшись к графу. «Спасибо большое за то, что пригласил принца. Это был самый лучший сюрприз». «Я молчал не потому, что специально так задумал. Просто до последнего не был уверен, сможет ли его высочество посетить премьеру или нет». «Понимаю». «Не волнуйся насчет тех гадостей, что написали в газетах. Принц прочел пару статей и в ближайшее время напечатают опровержение. «Спасибо». «Думаю, что этих писак можно будет привлечь к ответственности». Я пересказала наш с Марисом разговор. Чем больше говорила, тем чётче понимала, что если бы не появление принца на премьере, то нам бы пришлось гораздо сложнее. «Ты останешься до конца спектакля?» — поинтересовался Шон. «Нет, я хотела отправиться домой. Завтра утром рано вставать, нужно много всего сделать». «Тогда позволь тебя проводить». Он вдруг взял меня за руку и погладил обратную сторону ладони кончиками пальцев. Мы стояли в темноте, рядом со сценой, за сложенными друг на друга декорациями. Нас никто бы не увидел, даже если бы мы стали тут целоваться. Наверное, поэтому я не стала выдергивать ладонь из рук Шона, а просто стояла и наслаждалась невинными прикосновениями. «Ила». «Хорошо, поехали вместе». Если честно, я еще не ужинала и буду рада чего-нибудь съесть. Ресторанчик на первом этаже моей гостиницы еще работает. Я тоже голоден, улыбнулся Шон. Возвращались в экипаже втроем. Пока мы с графом говорили о новой постановке, Винсент колевал носом. Да уж работенка у моего телохранителя сложная, столько времени без выходных, с утра до вечера бегает со мной. Когда мы вошли в фойе гостиницы, Слуга за стойкой, поприветствовав, нас сообщил. «Леди Илаида, вам пришла корреспонденция». «Наверное, брат письмо написал». «Принесите за наш столик, пожалуйста», — попросила я. «Пока буду ждать заказа, прочту». Винсент извинился, сказал, что хочет спать и ушел на второй этаж в свою комнату. «Интересно, почему не выспался? Куда-то ходил сегодня утром?» «Графиня, вот, как вы приказывали» прервал мои размышления подошедший слуга. Я перевела взгляд на прямоугольный картонный коробок в его руках, который был заполнен разноцветными конвертами. Эту коробку он поставил на стол. «Что это?» — удивленно спросила я. «Ну так, э, ваша корреспонденция. То есть э, письма?» «А это точно мне?» «Конечно. На них же написано на конвертах». Это за какой срок? За сегодня. После обеда постоянно кто-то ходил, приносил. Ого! Сколько их тут? Не меньше двадцати штук! Ну откуда? Спасибо, ты свободен, за меня ответил Шон, видя, что я в прострации. Ила, не хочешь посмотреть, кто тебе пишет? Да, конечно, очнулась я и, вытащив первый конвертик, прочла. «От госпожи Гильсиды Баэль». «Кто это такая? Зачем она мне пишет?» Оказалось, что внутри приглашение на чаепитие, на завтрашний день. В следующем конверте то же самое, только на послезавтра. В третьем — названный ужин в пятницу. В четвертом — на поэтический вечер. «Это все приглашение», — подвела итог, я вскрыв последний конверт. Но из всех этих дам только с пятью я знакома, и то весьма поверхностно. Вполне возможно, остальные были представлены тебе на премьере или во время прогулки по парку, например. Да, — протянула я. И что мне делать? Отвечать на эти приглашения? Не обязательно. Лучше всего выбрать несколько штук, сходить, наладить связи. У вас же с Юрансом намечается еще одна пьеса. «Можно посетить тех дам, у кого есть дети». «Разумно», — признала я. «Помочь выбрать», — предложил Шон. «Если хочешь, я могу сходить вместе с тобой. Например, на ужин в пятницу». «Ну да, и тем самым подтвердить слухи о том, что мы любовники». «С другой стороны, ничего особо скандального в этом нет. Во-первых, я вдова, и значит, относительно свободна». Во-вторых, тут проще относились к добрачным связям, чем в своё время на земле. В-третьих, надо признать, слыть любовницей Шона довольно выгодно. У него есть связи с принцем, значит, я могу рассчитывать на защиту. Хотя бы от самых гнусных слухов». «Шон, ты же понимаешь, как это будет воспринято?» — поинтересовалась я. Дье Омри как-то странно глянул на меня, а потом с тихим вздохом произнес. «Наконец-то ты реагируешь хоть сколько-то предсказуемо. Даже не знаю, радоваться этому или печалиться». «В смысле? То есть, что ты имеешь в виду?» «Не понимаю, как можно одновременно быть такой хваткой авантюристкой и в то же время наивной до зубовного скрежета?» «Наивной?» — переспросила я, удивленно, посмотрев на Шона. «Он шутит? Это я-то наивная?» Женщина, между прочим, 45 лет прожившая на Земле в эпоху интернета и технического прогресса. Наивная, ну-ну. Кстати, при чем тут зубы? «Да чьего зубовного скрежета?» — уточнила я. «Неважно», — отмахнулся Шон. «Просто ты сейчас правильно сообразила, что о нас подумают, если мы появимся вместе на званом ужине. Ты ведь не против того, чтобы...» Он запнулся, стараясь подобрать слова. «Чтобы все подумали, что мы любовники?» — продолжила я. «Или это предложение стать твоей любовницей?» «Ты сама это предложила?» «Я? Когда?» «Да, ты. Когда начала требовать деньги за работу с Юрэнсом? Это означало, что ты готова продать свое тело». «У меня такое впечатление, что мы говорим с Шоном на разных языках. Так, погоди». «А разве тут женщины трудятся бесплатно?» «Нет, но фразу «Сколько вы мне заплатите?» «Сколько вы мне будете платить?» «Сколько я получу?» Традиционно говорят проститутки или содержанки. «Ну, извините, граф, я как-то не общалась с подобным контингентом и не знаю, как они разговаривают», — развела руками я. «Да дело не в том, кто и с кем общался», — нахмурился Шон. Так исторически сложилось, что если девушка произносит подобную фразу, то она предлагает себя. Я думал, это общеизвестно. Мне нет. Конечно, я из другого мира, а воспоминания Илы перешли не все. А как тогда женщине договариваться об оплате труда, вырвалось у меня? Построить вопрос иначе или стандартной фразой «это стоит столько-то». Кстати, Ила именно так и обозначала цену на услуги целителя. Но откуда я могла знать, что это важно? Получается, что, согласившись платить, ты ожидал, — сообразила я. Шон, кажется, смутился. И до меня дошло. Да, ожидал. Я вспомнила, как прислала ему письмо и предложила встретиться в банке, чтобы граф мог выдать означенную сумму. Когда же он снял деньги и передал их мне? И я помахала ручкой и убежала их тратить. Конечно, я видела, что Шон несколько обескуражен, но решила, что он удивлен моим напором и энтузиазмом. Да мне и в голову не пришло, что граф решил, что я взяла деньги и тем самым согласилась стать его содержанкой. А потом, через пять дней, вот ведь какой терпеливый, когда он пригласил меня к себе, дабы получить отчет о потраченных суммах, Я ему предоставила не только отчет, но и смету на будущее. У меня в мыслях ничего лишнего не было. Раз человек дал денег, совершенно нормально, что он хочет знать, куда их потратили. Неудивительно, что пригласил. А то, что вышел в халате, так это тоже объяснимо. Я ведь настояла на том, чтобы встретиться утром. Подумала, что граф в халате, потому что только проснулся. А он, оказывается, готовился к этому самому но вместо сладкого получил скучный отчет. Ждал, ждал, извелся весь. Халатик надел, дабы времени не тратить на раздевание. Мечтал о ласке и любви, а тут такой облом. Бедняга. Напоролся на попаданку из другого мира, не знающую этих тонкостей, и теперь сидит расстроенный. На диете. Несчастье-то какое. Наверное, если бы на моем месте действительно была 18-летняя девушка, она бы смутилась и оскорбилась. Но я-то уже пожила достаточно, чтобы так не реагировать. Наоборот, меня самым некультурным образом пробила на ржач, не на скромное хихиканье, а на такой смех, когда пытаешься, но не можешь остановиться. У меня даже слезы на глазах выступили. «Граф, надеюсь, вы не сильно пострадали от воздержания?» Выдавила я, стараясь справиться с сорвущимся наружу хохотом. Да как такое... Пошлячка, припечатал Шон, и вызвал у меня новую волну смеха. Ты уж определись, пошлячка я, или наивная до зубовного скрежета. Да уж теперь понятно, почему он скрежетал зубами. Столько времени без сладкого, не бойся нелегко, я опять рассмеялась. В воспоминаниях всплывали разные моменты, когда Шон пытался показать, что рассчитывает на большее, чем просто деловые отношения. Теперь все его действия я интерпретировала совсем иначе. Даже наш переход на «ты», когда мы общались наедине, еще одна попытка сблизиться». «Ну, хватит уже», — прошепел Шон. «Сколько можно хохотать? На нас уже оглядываются». «Вообще ученые говорят, что снег продлевает жизнь». И ты решила обесмертиться за мой счет? Как тут удержаться? Обессмертилась бы, но у меня уже живот болит от смеха. Фух, выдохнула я. Считай, что вселенная на тебе отыгралась. За что? За случай с Лилианой. Ты же говорил, что она намеками пыталась до тебя достучаться, но без толку. А теперь я точно так же не понимаю намеков. Надо было всего лишь поговорить откровенно. «Откровенно? Как ты себе это представляешь? Что я должен был спросить? Согласна ли ты стать моей содержанкой?» «Зачем это мне? Деньги я смогу заработать своим трудом, не расплачиваясь телом. Зачем это тебе? Ты красивый, успешный богатый мужчина с титулом. Можешь сам выбрать себе невесту и жену, руководствуясь личной симпатией. Над тобой нет ни отца, ни главы рода, Небрачных обязательств. Ты свободен. Зачем тебе я? Скандальная проблемная графиня. Сейчас родственнички ведут против меня кампанию в прессе. Пока неизвестно, к чему приведет наше противостояние. Но твоей репутации это может навредить. Зачем это тебе? Ведь такого рода отношения унижают и мужчину, и женщину. «Почему мужчину?» Послушав мой эмоциональный спич, спросил Шон. «Потому что получается, что он не нашел девушку, которая согласилась быть с ним без денег. Значит, недостаточно хорош». «Нет, не так. Просто женщины гораздо больше страдают от таких отношений. Поэтому положено благодарить». «Ф-фыркнула я. За что? В теории процесс обоим должен приносить удовольствие, верно?» «Разве прилично девушке говорить на такие темы?» Я понимала, что несколько выбиваюсь из образа двадцатилетней неопытной барышни, но останавливаться не хотелось. Дело ведь не только во мне». «Вот, то есть говорить об интиме неприлично. А предполагать, что девушка, произнеся определенную фразу, продает свое тело, прилично, так? Причем эта удивительная фраза вполне может вырваться случайно». Откуда бы я узнала о том, что проститутки намекают клиентам, что готовы к сделке? Закрытый пансионат, где я обучалась, таких знаний не дает. Прошу прощения, это с моей стороны тоже было неправильно и неприлично. Значит, теперь будет неприличность с моей стороны. Просто девушек убедили в том, что получать удовольствие от секса греховно. Надо этого стыдиться, бояться и страдать. «Ведь таким образом можно выбить компенсацию, верно?» «Это возмутительно бесстыдно», — прошептал Дье Омри. «Говорить об этом так, словно...» «Словно я ваш друг, и поэтому предельно откровенно», — закончила я. «Шон, понимаете, наше общество всегда внушало знатным женщинам и девушкам мысль о том, что им зазорно работать, решать проблемы самой. Надо слушаться мужчину». Мужа, отца, брата. В результате мы имеем зависимых от других, не самостоятельных, не приспособленных женщин, которые не умеют ничего. И ладно, когда есть тот, на кого можно положиться. Но если мужчина не хочет работать, если он наделал долгов, неправильно вложив деньги, проигрался в карты, запил, погиб или заболел, у знатной женщины очень мало возможностей заработать и прокормить себя. Они редко еще и детей, и продажа своего тела — вынужденное решение. То есть получается, что сначала общество растит несамостоятельных женщин, а потом презирает их за то, что они вынуждены зарабатывать таким образом. Девушка может работать секретарем, например, или гувернанткой. Совершенно верно. Или целительницей, если есть дар. А если это пожилая вдова — можно попробовать устроиться компаньонкой. Хотя сейчас это не так востребовано, как лет 50 назад, но все же. Только какое отношение в обществе к женщинам, что пытаются быть самостоятельными? Если секретарша, многие уверены, что у нее интим с начальником. Если экономка или гувернантка, наверняка спит с хозяином. Если целительница со своим клиентом. Не все такие. «Конечно, не все. Но я ведь, когда работала целительницей, не ходила к молодым мужчинам никогда. Только к старикам и к женщинам, потому что понимала, как ко мне будут относиться. И сейчас спроси себя, Шон, и ответь честно. Если бы я не вела себя как самостоятельная, уверенная в себе женщина, ты бы, услышав ту фразу, подумал о продаже тела». Виноватое молчание само по себе было ответом на вопрос. «Что и требовалось доказать», — подвела итог я. «Прости». «Шон, я не обижаюсь. Просто в обществе так принято. И эти стереотипы нелегко изжить. Мы сами им здорово подвержены. Однако, если ты появишься на этом званом ужине с какой-нибудь покорной скромницей, то все сразу же заговорят о помолвке и станут рассуждать о выгодном или невыгодном браке. Но если со мной, то варианта два» либо любовница, либо содержанка. И в таком случае пострадаю не я, а моя репутация в обществе. Хотя правильнее будет сказать, что она сложится определенным образом. Как только ты пропадешь с горизонта, мне сразу же станут делать похожие предложения другие мужчины. Я стану отказывать. Часть из них достойно примут отказ. Но есть те, которые отнесутся болезненно, И придумают, как надавить, отомстить, заставить с помощью шантажа. Стоит ли это тех денег, что ты мне предложишь? Сомневаюсь. Я как-то не задумывался о таком. Вот именно. Немногие люди вообще понимают, с чем сталкиваются женщины, которые пытаются стать самостоятельными. И проблема в том, что сложившиеся отношения общества очень сложно исправить но я верю, что со временем это удастся. Знаешь, мне хотелось бы поставить такую пьесу, которая обнажила бы эту проблему, заставила людей задуматься, что стало бы еще одним шагом к формированию нормального отношения к самостоятельным женщинам. «Так вот почему ты связалась с театром», тихо произнес Шон. Лицо у него было одновременно задумчивым и удивленным. Явно не ожидал от меня таких откровений. «Нет, что ты!» — улыбнулась я. «Просто на тот момент мне показалось это интересным. Когда я соглашалась, то не думала, что это можно как-то использовать. Мысли об этом появились уже потом. Но пока рано для такой постановки». «Почему?» «Сначала мы с Юренсом должны сделать столичный театр центром современного искусства. Необходимо отремонтировать само здание, обновить реквизит, мебель, фурнитуру, В общем, привести театр в порядок. Нужно полностью сменить репертуар и сформировать определенное общественное мнение. В наш театр должно быть модно ходить, наши пьесы интересно обсуждать. А после того, как мы этого добьемся, можно будет поставить пьесу о благородной девушке из разорившегося рода. Она столкнется с денежными трудностями, общественным осуждением и пренебрежением. Я смотрю, все уже продумано. Не все, но есть цель, к которой надо стремиться, и примерный план. Так что, возвращаясь к началу разговора, думаю, ты понимаешь, что мой ответ — нет. Я не пойду вместе с тобой на торжественный прием к графине Дие Андинал. Однако с удовольствием приму твои советы относительно полезности этих мероприятий для меня». Я, честно сказать, не знаю, какая репутация у этих леди и как будет воспринято мое появление на организованных ими мероприятиях. Ты знаешь столичную светскую жизнь лучше, чем я, и, надеюсь, поможешь выбрать, к кому сходить. В общем, я постаралась максимально смягчить отказ. На самом деле, не будь такой сложной ситуацией с общественным мнением, то я бы с удовольствием сходила на прием вместе с Шоном. Да, конечно, помогу. «Не сказать, что я хороший советчик, Все же меня не было почти год. Да и до...» «Но я-то знаю еще меньше», — призналась я. «Уже больше месяца в столице, но мне было как-то не до светских мероприятий». «Понятно. Если так, то графине Дье-Андинал я бы порекомендовал сходить в первую очередь, пусть и без моего сопровождения». «А чем она так известна?» Дальше наш разговор перешел в деловое русло. Мы обсудили, на какие приглашения лучше написать отказы, а какие и вовсе проигнорировать. Оглядев фронт работ, я приуныла. Если количество писем увеличится, то времени на ответы придется тратить немало. Когда в таком случае работать? Шон по моим печальным вздохам понял, о чем я думаю и посоветовал привлечь секретаря для ответа на приглашение. Желательно, чтобы этот человек разбирался в том, кому нужно отказать, а с кем подружиться. Совет хороший, но где взять такого работника? Ладно, отложим это решение. Писем пока не настолько много, чтобы не хватало времени на ответы. Кстати, если идти к леди дие Андинал на ужин, то надо было подобрать платье, драгоценности и аксессуары. Снова траты. Но ничего, новая пьеса должна принести деньги. Потом еще детские представления наладим. Шон ушел довольно поздно. Рассказ об известных и влиятельных светских людях занял много времени. Только поднимаясь на второй этаж в свои апартаменты, я вдруг поняла, что Винсент почему-то молчал. Уверена, он знал о том, как можно интерпретировать мои слова об оплате, но ничего мне не объяснил. Почему? Я вспомнила тот момент, когда озвучила сумму Шону. Он ведь действительно был в шоке. А вот Винсент пытался скрыть смех за покашливанием. Похоже, сразу догадался и решил повеселиться за наш счет. Вот гад! Никому нельзя верить. Ладно, сегодня уже поздно. Но завтра я устрою моему телохранителю разбор полетов.